Глава 17 Фея природных катастроф. Хикари, конечно, предлагала переместиться в гостиницу, в которой они с Шероном остановились, но я отказался. Вряд ли бы эта девчонка дала мне выспаться. Но даже так на нее невозможно злиться. Наверное, я отношусь к Хикари как к близкой подруге. Сказал бы, как к родственнику, но иногда ее и отшлепать стоит. В шутку, разумеется. И все же это выходит за какие-то моральные рамки. Так что пусть будет подругой. Подругой детства. Вот. Уже ранним утром, проснувшись из-за скрипа ставни окна, открыл глаза и взглянул. Как и думал, первое, что попалось, свисающие с подоконника стройные ножки, облаченные в черные чулки. Чуть выше — короткая юбка. Проглядываются светлые трусы. Выше открытый живот и топик, прикрывающий пышные груди. Хикари. Лыбясь, пялится на меня, покачивает ногами. На поясе висят два кинжала с длинными круглыми лезвиями. Штыковое оружие. — Доброе утро, зайка! — Как ты рада! Зевнув, приподнялся и потер глаза. Сразу повернул голову, чтобы убедиться, что и со спутницей все в порядке. Аура спит на соседней кровати, бубня что-то. — Рано. Солнце пару часов назад взошло. Артур, давай подъем, нам пора выходить. — Да, да, только Ауру разбужу. — Уверен, что хочешь брать ее с нами? — А почему нет? — Мы на опасную миссию отправляемся. Спрыгнув с окна на пол, Хикари подошла к спящей эльфике, хмыкнув. — В ней что-то есть. не слабая девочка, но опыта маловато. Может и погибнуть. — Не волнуйся. Я этого не допущу. — Неужели влюбился? А как же я? Охнула она в шутку и тут же рассмеялась, не выдержав. — Ты, конечно, на первом месте. Все, ушастик, на выход. Дай одеться. — Ну, блин, а я посмотреть хотела. Ладно, ладно. Подмигнув мне, выпрыгнула в окно. «Я даже знать не хочу, продумала ли эта девушка. Все же мы на третьем этаже. Хотя с ее способностями можно с вышки спикировать без риска». Придя в себя и разбудив свою эльфийку, быстро поднял ее на ноги. Мы приоделись, подготовили оружие и уже через 10 минут спустились вниз. Хикари ждет вместе с Шероном. Кивнув мне, мужик направился куда-то вдаль. Хикари пошла за ним, убрав руки за спину. Она совсем не скрывается, в то время как ее спутник накинул вчерашний плащ. Ну, не мне об этом волноваться. Покинув город, мы направились куда-то вдаль к реке. Гору видно издалека, но я не думал, что дойдем так быстро. Подножие растянулось, а потому уже через полтора часа оказались на месте. Деревья разрослись, лес начался внезапно. И там, вдали, мы нашли широкий проход в темную пещеру. Рядом место для костра. Огонь давно потух, остались лишь угли. Но здесь определенно кто-то был. А еще ощущается сильный магический поток. Как Шерон и сказал, рядом с пещерой отделить человеческую энергию от камней можно, но все равно сложно. К примеру, с помощью глаза я не могу заглянуть вниз, куда тянется темный проход. Чем ниже, тем больше руды. Магическая энергия переплетается. Удается распознать лишь небольшие отличия вроде перемещения. Подойдя ближе к знакомым, коснулся плеча Хикари. От чего она обернулась? Наверняка могу сказать лишь одно. Там кто-то есть. Но ни силу, ни способности не определишь. Да и чувствуется еще что-то. Возможно, там демоны. Я так и подумал. Цыкнул Шерон, приготовив меч. Итак, мы спускаемся. Вперед не лезем, стараемся не светиться. Мы здесь на разведке. Да не волнуйся ты так. Ухмыльнулась Хикари. Быстренько разведаем и вернемся. С этими словами она достала кинжалы и побежала вперед. Мы лишь покачали головой, направившись следом. Изначально узкий проход довольно быстро расширился, стоило спуститься в низину. Мне, как человеку, что очень долго проработал на шахте, сразу ясно. Чья-то работа. Скорее всего, проход расширили намеренно. Только вот. Можно было бы и сделать поменьше. Потолок высокий, дорожка в ширину метра три. Проще говоря, отсюда спокойно выберется даже средний демон. Не хотелось бы встретиться с таким там, внизу. В узком пространстве драться чрезвычайно тяжело и... В это самое мгновение за спиной что-то задрожало. Мы только и успели как обернуться. Огромная глыба опустилась вниз, перекрыв проход а затем слева и справа на стенах загорелись камни. Искусственное освещение. — Надо же! — усмехнулся Шерон, крепче сжав меч в руках. — Нас встречают! Ну — но и куда убежала Хикари? — добавился со вздохом. — Черт! Потом накажу ее. Выход один. Продолжить спуск. — Конечно. Глыбу можно спокойно пробить с помощью лины. Она усилена магическими камнями, но это все равно не проблема. Но раз уж прикрытие раскрыли, почему бы не поздороваться? Контракты для гильдии «Кровавые слезы» очень важны. Выполнение стопроцентное. Никаких промахов. Никогда. Все это отчетливо видно в глазах Шерона. Он не хочет подводить главу. Да и зама тоже. Мало того. Еще вчера я заметил, что этот мужик неровно дышит к Хикаре. Каждая ее пошлая шуточка в мой адрес задевала ее спутника. Он мне чем-то ауру напомнил. Надеюсь, не начнет клеиться к ней из мести. В какой-то момент дорога выпрямилась. Здесь таких лампочек куда больше. Мало того, слева и справа расположены комнаты с решетками. Все это вырубали вручную. Камни острые. Не заточены. Делалось на скорую руку. Проходя мимо одной такой, заметил внутри справа небольшое существо. Демон определенно. Но не весь, так сказать. На болоте в великом лесу тоже был монстр, внутри которого сидело настоящее тело с ядром. Видимо, это что-то такое же. Кожа обгоревшая, местами слезшая. Его насильно вытащили из защитной оболочки. Мерзкое зрелище. Стоило заметить нас, как монстр кинулся к решетке. Я на автомате исполнил выпад, пронзив тело твари. Лезвие коснулось ядра. Демон упал на землю, начав распадаться на части. Пройдя в конец коридора и протиснувшись в небольшой проход, наконец заметили и Хикари. Похоже, здесь начинается главная комната. «Во-первых, проход узкий не просто так. Там сидят демоны, а здесь над ними проводятся опыты. Впереди находится огромный нелепый камень, переполненный магией. Этакая сфера. Подобную можно создать из драгоценной руды. Собрать, так сказать, воедино и соединить магией. Подойдя ближе к эльфейке, слегка ударил ее по макушке ребром ладони». Хикари схватилась за голову, ойкнув. «Эй, за что?» «Куда убежала, а?» «Мы следить пришли». «Да, но этот человек знает, что мы здесь». «Человек?» Только сейчас заметил переливающийся силуэт. Стоит перед ярким шаром, скрывая свою фигуру. Мало того, сам он также обвешен магическими камнями. Некоторые неправильно понимают слово «маг». Стараются придерживаться старых обычаев и вести себя как клоуны. Этот такой же. Вот твои прибыли. Расправив руки и скинув с себя капюшон, мужик лет 50 усмехнулся. Щетина с сединой сразу бросаются в глаза. К слову, сами глаза красные. Когда он в последний раз спал? Эй, дедуль! Хикари вышел вперед, направив на него один из кинжалов. «Смотри на меня! Я вторая из слез! Ты попал под взор тем, кому не стоило, и сегодня умрешь!» «Как забавно! Мне угрожает сисястая женщина!» «Ты больше подойдешь для других целей! Не для тебя, старичок!» Оскалилась она в ответ. «Спокойно!» Сдвинув ее, вышел вперед. Сразу видно самомнение у мага завышенное. Считает, что сильнее него никого нет. Хотя, по сути, он довольно слаб. Может, дело в какой-то определенной силе. «Как тебя зовут?» «Для вас никак. Вы пришли по мою душу, но навеки останетесь здесь. Мне повезло встретить сразу четверых, да еще и две девушки. Из вас получатся замечательные экземпляры». Ну, или не менее прекрасная закуска для моих малышей. Это ты о демонах? Ну, еще бы. Многочисленные опыты позволили мне управлять ими. Бред. Демоны не обладают разумом, и убедись в этом сам. Коснувшись шара позади себя, маг рассмеялся. И тут камень затрещал. Потайные двери, значит, все они разом поднялись. «К нам вышли демоны. Средние и низшие. Пугает количество. Низших около шести — это не проблема. А вот средних не меньше десятка. Каждый из них слабее того в озере, но именно состав может все решить». Отступив назад, приготовил кинжал. Меч старый, а вот копье осталось на дне озера. До сих пор обидно. «Шерон, Аура, уходите отсюда. Мы с Хикари их задержим». «Но нет», — ответил первый. «Я способный боец и способный, но справишься максимум с одним средним демоном. Не спорьте, уходите. А вот мы сильные!» — хихикнула Хикари, взяв в руки оба кинжала. «Зайка, как поступим?» «Вспомним былые времена. Я и сам не понял, как заулыбался. Помнится, в прошлом мы уже были на вылазках» и всегда сражались бок о бок. «Отлично!» Нас послушали, пусть Шерон и не хотел. А вот Аура спорить не стала. Они начали отступать. Сообразили, что неплохо будет проход освободить. Возможно, нам придется бежать. Противников много, да и я не так силен, как раньше. Демоны начали приближаться. Переглянувшись в Хикари Хикаре, мы побежали в разные стороны. Низшие напали первыми. Подпрыгнув и тем самым уклонившись от атаки, вонзил кинжал в спину. Тут же зарядил его магией и углубил, пронзив ядро. Монстр рухнул на землю. Переведя взгляд, заметил подругу. Хикари переместилась монстру под тело и множество раз пронзила живот. задела и ядро. А после снова исчезла, возникнув на спине у следующего. Тела довольно толстые, а оружие короткое, поэтому приходится стараться. Не отставая от нее, быстро справился со вторым и третьим демоном. Даже кайф почувствовал. Сразу вспоминается прошлое. Как же тогда было хорошо и спокойно. Учуяв угрозу, пришел в себя и отскочил в сторону. Средний демон напал сбоку. Выглядит он как громадная, жирная... штуковина. Даже не знаю, как назвать. Четыре вытянутых лапы, круглое тело, несколько пар глаз и огромный клыкастый рот. Лапы напоминают паучьи, изгибаясь. Хикари тоже попался противник посерьезнее. Мы встретились и снова разошлись. Уклонившись от еще нескольких ударов, зашел сбоку, все же достав меч. Но стоило ударить по лапе и разрезать ее, как лезвие отлетело в сторону. Цыкнув и взявшись за кинжал, подбросил его. Оружие зависло в воздухе. Демон большой, но довольно быстрый. Это напрягает. Воспользовавшись феей, в момент, когда он приблизится, оказался на спине. Заработала сила Лины. Под землей в пещерах у нее не так много власти. Но растения есть везде. Они направились прямо с поверхности и, пробив почву, вырвались под демоном. Корни схватили все четыре лапы. Начав управлять кинжалом, выждал момент, когда пасть открыта, и направил его внутрь. Острая сталь пронзила органы и достала до ядра. Монстр рухнул на землю, начав испускать миазмы. Отскочив от него, взглянул на Хикари. Ее противник иной. Выглядит как скорпион или вроде того. Длинный хвост бьет по местности, но эту эльфийку убить довольно трудно. Увернувшись от очередного удара и возникнув у основания хвоста, она вонзила кинжалы по бокам. Конечность оторвалась. Следующие удары прямо в голову. Не знаю, как она определила местоположение ядра, но справилась». Слегка расслабившись, поздно ощутил следующую атаку и заблокировал ее в последний момент. Средний демон, напоминающий медведя, сбил меня своей тушей, отбросив меня метров на 10. Прокатившись по земле и тут же вскочив, услышал хикари. Она подбежала ко мне, встав спереди. «Ты как, в норме?» «Я только начал». «Отлично! Ты заметил, что все демоны здесь в телах животных?» «Но какие-то чересчур агрессивные». «Да, не знаю, какие опыты проводит этот человек, но он их изменяет». «Сама не устала?» «Полна сил». «Тогда продолжаем». Вновь кинувшись в бой, воспользовался силой Лины. Слабость дала себе знать. Управлять корнями тяжелее обычного. Мало того, они появляются с задержкой. Поэтому я вызвал четыре и постарался стоять на месте». Все демоны идут прямо на меня. Один из средних с небольшим телом и крупными крыльями напал сверху. Корни тут же среагировали. Два из них пронзили крылья, еще два окрутили шею и тело. Подпрыгнув, метнул кинжал и пробил тело насквозь. Я точно почувствовал, что пробил ядро, но монстр не успокоился. Наоборот, заорал так, что все прочие повернулись в мою сторону». «Неужели позвал на помощь?» Вернув кинжал и, начав пробивать тело в разных местах, достал до второго ядра. Только после этого демон сдох и рухнул на землю. Осмотрев его, ужаснулся. «Второе ядро от другого монстра. Его просто вживили?» «Так вот, что за опыты!» «Маг усиливает демонов. Дает им дополнительные жизни, так сказать». Услышав женский крик, повернул голову. Хикари получила удар в ногу и откатилась от противника. Монстр тут же бросился на нее, но я с помощью феи возник за спиной, пронзив шею. Это не убило его, но временно обездвижило. Поднявшись и оскалившись, Хикари напала, добив тварь. Мы снова воссоединились. Появилась еще одна проблема — Из тех самых комнат продолжают выходить противники. Ряды быстро восстановились. Ну а маг продолжает сидеть на огромном светящемся камне, наблюдая за шоу. «Что будем делать? Сбежим?» Взглянула на меня Хикари. Коснувшись ее ноги, восстановил рану. «Нельзя. Он пойдет за нами». «Да, но, черт, как бы мы не были сильны, но вдвоем против такой толпы не выстоим». Похоже, этот чертов маг и правда отдает приказы. Демоны продолжают появляться, а его совсем не трогают. Думаю, все дело в том камне. Что же делать? И тут часть энергии из меня вышла. Те самые корни ушли под землю. Я потерял над ними контроль. Лина возникла перед нами в своем обычном наряде. Хмыкнув, она повернула голову. «Артур, у меня есть идея». Я уже понял, к чему ведешь. Уверена? Если отпускаешь, сделаю. Только вам нужно как можно скорее покинуть это место. Отпущу, если обещаешь, что не потратишь всю силу. Не закопай себя здесь со стальными. поняла? Да, мой господин. Улыбнулась она, наклонив голову в бок. Уходите. Дайте мне повеселиться. Взяв Хикари за руку, побежал к выходу. Лина же осталась на прежнем месте, выжидая. «Стой! Куда ты? Это же древняя фея, да? Это она?» Начала эльфийка кричать, едва ли поспевая за мной. «Да, она поможет нам, но нужно уходить. Почему? Может помочь ей?» «Лина – фея природных катастроф. Если она разойдется, все мы здесь умрем в мучениях». «А, ладно, бежим». Протиснувшись в узкий проход и встретив Шерона с Саурой у стены, мы с Хикари быстро ее пробили, времени на объяснение нет. Лина и правда опасна в гневе. Она способна на многое. Но это может быть фатально и для нее. Не будь последствий, я бы постоянно обращался к ее истинной силе. Но даже у древней феи есть предел. К тому же Лину частенько заносит. Выбравшись на поверхность, взглянул на проход. «Будь осторожна и возвращайся». Стоя в пещере и наблюдая за тем, как демоны окружают, Лина перевела взгляд на мужика. Он поднялся на ноги, стоя на том самом шаре. «Что, твои дружки тебя бросили?» «Как жаль!» «Бросили?» — усмехнулась она в ответ. «Нет». «Просто дали мне возможность поиграть с тобой». «Какая самоуверенная!» «Сейчас я...» В ту же секунду толстые корни вырвались из-под земли и окружили мага, закрыв в кокон. «Посиди пока там. Я усилила эти растения. Они выдержат даже удары высшего демона, поэтому выбраться не сможешь. Ну а теперь вы...» Лицо украсилось жуткой улыбкой. На лбу возникли миниатюрные рожки. Глаза стали ярко-зелеными. Из тела вылез длинный тонкий хвост, а за спиной показались прозрачные крылья. Руки покрылись тонкими лианами и миниатюрными черными розами. Волосы засветились. Лианы начали пробивать почву в разных местах. В отличие от своего господина, Лина призвала древние растения, что находятся под горой многие тысячи лет. Собрала клочки воедино. Первый средний демон, что смог подобраться, уже раскрыл пасть, чтобы откусить половину от феи, как один из корней вонзился в его тело. Вылезли шипы, оболочка расширилась, демона буквально разорвала на части. Кровь полетела во все стороны. Куда ты так торопишься? Лина слезала красную каплю с щеки. Язык удлинился, теперь она уже мало походит на человека. Остальные демоны также кинулись, как вдруг многие корни устремились в потолок. Получились это такие колонны, тесно расположенные друг рядом с другом. Шипы начали удлиняться. Фея разом пронзила всех врагов, остановив их. Ядра не задела, но и не намеревалась. Игра только началась. Корни начали уходить вверх, в гору, пока не вырвались наружу. Солнечный свет придал сил. Они начали насыщаться и расширяться. Все вокруг затряслось. Создав себе проход и сдвинув корни, Лина прошла к огромному яркому камню. Рука позеленела, начала меняться, заострилась. Коснувшись камня, Лина резко вытянула конечность, пробив артефакт насквозь. И тут же демоны задергались. Контроль начал ослабевать. Фея уже поняла, в чем здесь дело, вот и вывела систему из строя. А затем спал и кокон, державший мага. Скатившись к земле и рухнув назад, он осмотрелся. «Что? Что ты натворила? Теперь они убьют нас обоих и...» Схватив мужика за горло и подняв над землей, Лина улыбнулась. Ее сила заработала. На теле мага начали появляться небольшие бутоны, пробивая кожу и пуская кровь. Затем они по одному начали распускаться, превращаясь в прекрасные черные розы. «Убьют обоих? О чем ты?» «Я только начала играть!» «Что? Что ты за монстр?» «Монстр?» Лина приблизилась к нему, улыбнувшись. «Звать меня Лина...» «Ты запомнишь мое имя на всю жизнь!» «Правда, ей суждено быть короткой!» «Нет! Постой! Погоди! Я...» Не став дослушивать, сдвинула корни и кинула человека одному из демонов. Всех их сдерживают длинные шипы, но инстинкты на первом месте, а потому монстр быстро сожрал человека. Хлопнув в ладони и продолжив расширять корни, Лина рассмеялась. — Ну что же, начнем настоящее веселье. Отойдя от пещеры подальше и, наблюдая за тем, как камни скатываются со склонов, нервно сглотнул. Давно не видел лину во всей своей красе. Некоторые корни вырвались из-под камня много выше подножия. Они раскрылись, словно батареи, впитывающие свет. Если приглядеться, можно даже заметить толчки, словно корни глотают энергию. Гора начала трескаться. Довольно скоро проход засыпало. Земля также задрожала. «Нам пришлось отойти еще дальше». В какой-то момент Хикари взяла меня за руку, прижавшись к плечу. «Это... что вообще такое?» «Истинная сила одной из древних фей. Такие, как она, способны разрушить этот мир при желании». «Поразительно. Я давно не испытывала такого страха. Хорошо, что она на нашей стороне». «Это точно».